Документы. Агенттурная телеграмма корпуса жандармов о волнениях казаков станицы Усть-Медведицкой Донской области. Шифром. 1906 год, 11 июля. В станице Усть-Медведицкой станичный сбор вторично отказался 9 июля от мобилизации потребовав освобождения политических под Ясаула Миронова, дьякона Бурыкина и студента Агеева. Пятитысячная толпа осадила тюрьму и освободила этих лиц, вынесши их на руках. Затем состоялся митинг, закончившийся пением революционных песен. Христоматия по истории родного края, Волгоград, 1970 год, страница 154.